«Что то разумеешь, друг Санчо, под именем рыцаря печального образа?» «Ах, милостивый государь! Это название пришло мне в голову от того, что, глядя на вас при свете факела, мне показалось, что у вас самое странное лицо, которое когда-либо мне случалось видеть на свете». «Ты ошибаешься, друг мой». Но я вижу, что мудрец, который должен писать историю моих подвигов, щел за нужное, чтобы я имел какое-либо прозвание, подобно всем древним рыцарям. Почитаю за вдохновение мысль, пришедшую тебе в голову отныне, хочу так называться. И чтобы могли всегда узнать меня, прикажу начертить на щите моем странное и печальное лицо». «Ах, сударь, это вовсе не нужно. Вам стоит только показаться, и все скажут, вот рыцарь печального образа». Дон Кихот улыбнулся этой шутке своего оруженосца, и они продолжали путь. Проехав между двумя холмами, они достигли глубокой долины, где остановились, и Санчо разложил на траве свои припасы. Здесь, без всякой другой приправы, Кроме доброго аппетита, они позавтракали, пообедали и поужинали в одно время. К несчастью, особенно для Санчо, у них не было вина, ни даже воды для утоления жажды. Однако ж, заметив, что лук, на котором они находились, покрыт густой и высокой травой, они справедливо заключили, что поблизости должен находиться ключ или ручей. Дон Кихот и Санчо встали и отправились искать его для утоления жажды. Держа Росинанту и осла за поводья, они пошли ощупью, потому что ночь была весьма темная. Не сделав еще и двухсот шагов, они услышали отдаленный шум водопада и уже радовались своей находке, как вдруг шум другого рода остановил их веселость и испугал Санчо, от природы трусливого. То были сильные и повторенные удары, смешанные с брецанием железа и цепей и сопровождаемые шумом потока падающего с быстротою соскал.